Поведение стоп наперекор силе тяжести. Ощущение счастья или радостного возбуждения заставляет нас буквально летать. Так ведут себя влюблённые рядом с предметом своей страсти или дети, которых родители приводят в парк развлечений. Эти формы поведения совершенно очевидны. И всё же каждый день окружающие нас со всех сторон формы поведения, противоречащие закону всемирного тяготения, часто ускользают от нашего внимания. Когда мы чем-то взволнованы или очень довольны своим положением, нам свойственно вести себя так, словно силы тяжести не существует. Мы готовы раскачиваться на цыпочках или ходить в припрыжку. Это еще один результат взаимодействия олимпического мозга на наше невербальное поведение. Недавно я наблюдал за незнакомым человеком, который разговаривал по мобильному телефону. Когда он слушал, его левая стопа, которая была плотно прижата к земле, внезапно изменила положение. Каблук остался на земле, но вся остальная часть туфли поднялась вверх, так что носок нацелился прямо в небо. Не каждый мог бы обратить внимание на такое поведение стопы или придать ему какое-то значение. Но любой опытный наблюдатель, вроде меня, заметив подобные противоречащие закону гравитации, поведение стопы, сразу поймет, что человек только что услышал что-то позитивное. И, конечно же, когда я прошел мимо него, то услышал его слова. «Да неужели? Это просто потрясающе!» Вот только его левая стопа показала мне то же самое чуть раньше. Когда пальцы ног направлены вверх, как на этом снимке, то это обычно означает, что у человека хорошее настроение, или он слышит что-то позитивное. Даже не сходя с места, человек, который что-то рассказывает, может вытянуться несколько сантиметров вверх, чтобы подчеркнуть важный момент своей истории. Это происходит подсознательно и может повторяться многократно. Подобные попытки увеличить рост являются вполне естественными, поскольку выражают истинное эмоциональное отношение человека к содержанию того, что он рассказывает. Они демонстрируются в реальном времени, одновременно с поворотами сюжета и служат иллюстрациями чувств и слов. Позитивная эмоциональная нагрузка нашей речи может вызывать экспрессивные движение стоп и ног, точно так же, как ритм любой песни порой заставляет вас невольно притоптывать. Интересно отметить, что формы поведения, противоречащие закону гравитации, редко можно наблюдать у людей, страдающих от клинической депрессии. Тело в точности отображает все нюансы эмоционального состояния человека, поэтому такого радостного и возбужденного поведения очень много разных форм. Можно ли подделать противоречащие закону гравитации сигнал радости? Полагаю, можно, особенно если этим занимаются хорошие актеры или отъявленные лжецы. Что до обычных людей, то они просто не знают, как управлять лимбическими формами поведения. Когда они пытаются намеренно изображать лимбические реакции или вести себя наперекор силе тяжести, это выглядит неестественно. Их движениям не хватает энергичности, раскованности или оживленности. Поднятая в неискреннем приветствии рука удерживается в воздухе недостаточно долго и к тому же, как правило, они полностью разгибаются в локте. Такой жест несет в себе все признаки фальши. Безотчетное стремление преодолеть силу тяжести выглядит совершенно естественно и служит точным барометром позитивного эмоционального состояния человека. Одна из форм поведения наперекор силы тяжести, которые способны много раскрыть опытному наблюдателю, называется стартовой позой. Принимая эту позу, человек переводит стопы из положения покоя. Стопы всей поверхности опираются на пол. В положение готовности или старта, для чего отрывает пятки от пола и переносит вес на носки. Если стопы, полностью опирающиеся на пол, переводится в стартовую позу, то этот показатель намерения говорит о желании человека куда-то уйти. Этот показатель намерения говорит нам, что человек готовится к какому-то физическому действию, в котором будут вовлечены стопы. Конкретные намерения могут быть разными – поручить вам какое-то задание, завязать дискуссию или уйти. Так же, как в случаях со всеми остальными нервальными показателями намерений – То, когда вы поймете, что человек собирается что-то предпринимать, вам нужно положиться на контекст и на свое знание этого человека, чтобы точно определить, каким это будет действие.